Глава 4. Сила правды. Мне больше ничего не оставалось, как просто злить родственницу Зигфрида. Едва я упомянул о демоническом дедушке, на прекрасном лице дрогнули скулы. — Что ты сказал, зверь? — холодно прошипела блондинка. Обстановка становилась критической для Буру посиневшего от нехватки воздуха. Последние силы он бросил на каменные пики, выросшие из земли. Но Гелия грациозно стояла на них, балансируя и явно не собираясь протыкаться. В такие моменты нет времени думать, и любая идея навес золота. Я пробудил чувство земли, кинул его в каменные острия под ногами человека. Это была магия более высокого уровня, и она бы с радостью подчинилась мне, но это всё равно, что пытаться обхватить толстенное дерево. Пока мы прятались в пещере с раненым окота, лис много пояснил мне про магию воздуха и почему он порхающий кот. Чудесный баланс, сниженный вес, вихревые потоки в нужном месте и с нужной скоростью. И любой прыжок становится похожим на полёт. Конечно, зверю далеко до человека, Но земное притяжение все равно сохраняет власть над любой мерой инфериора. Поэтому я просто сломал шип, на котором стояла гелия. Она свалилась вниз, на секунду отвлеклась, чтобы установить баланс, и я метнул меч. Я не надеялся ранить или убить ее, воздушный щит без труда отразил клинок. Но секунды мне хватило. В два прыжка я оказался рядом с Буру и с разбегу прыгнул на него вытолкнув из воздушного пузыря. Настроенные на удержание одной цели потоки не справились с двойным весом, и мы кубарем покатились по земле. пи <связь> Рогачий грудью втянул спасительный кислород, а потом едва слышно прохрипел «Пусть бежит скорее, волчок! <кх> Время даст ему жучок!» «Копьё мне, буру!» — крикнул я, метнувшись дальше по кругу вокруг гелии. «Нужно копье!» Надеюсь, рогач понял, что я имел в виду. «Кто ты такой, зверь?» Пролетевший за спиной смертельный вихрь дал понять, что противница обрела контроль над ситуацией. «Смерть твоя!» — крикнул я в ответ. В ноги ударила неясная опасность, и я едва успел кверкнуться в сторону. Из земли вытянулась особо длинная и тонкая пика по форме, Ночи, напоминающее копьё. Буру понял мою просьбу. Я попытался кинуться к торчащему из земли орудию, но тут же отпрянул от брызнувших в лицо осколков. Вихрь магии раскрошил его в пыль. «Копейщик?» Гелия округлила глаза, будто призрака увидела. «Не может быть!» И с новой яростью стала посылать целые гроздья вихрей в мою сторону. «Ещё, Буру!» крикнул я на пределе скорости избегая смерти дальше началась гонка на выживание у ворот от вихри блондинки и попытки не убить об который для меня создавал рогач пару раз мне удавалось схватить их легко обламывая у основания тогда я металл каменный снаряд в мага но та легко отбивала эти атаки один раз мне удалось крутануться набрав достаточной энергии в теле и послать в сторону гелии «Земную волну!» «Ундаинтирам!» Я долбанул по земле, как следует, и хрупкое копье раскололось от удара. Но трещина ушла к противнице вместе со взрывной волной, и... Лишмантия заискрилась на теле гелии. Сильверит надежно хранил хозяйку от посягательств наглого зверя. У Буру была своя схватка за жизнь. Дочка Хродрика успевала атаковать нас обоих, И жук прыгал из стороны в сторону, не рискуя атаковать, тем более его дубина куда-то запропастилась. Но копий рогач поставлял мне без перебоев. Он только и успевал протягивать ладонь в мою сторону, вытягивая пики прямо у меня перед лицом. На секунду, в очередной раз хватая шершавое каменное древко, я задумался, что такой уровень владения землей необходим мне, как воздух. В свое время наставник примолов в Ольфгороде Научил меня представлять копья в толще земли, чтобы пробуждать силу. Сдается мне, именно оттуда растут ноги этой техники. Выживем, завалю буру вопросами. В ночную тишину, нарушаемую лишь шелестом воздушной магии и хрустом срезаемых веток, добавился звук боевого рога. Гелия засмеялась. «Недолго осталось бегать, звереныш!» Из поселения рогачей к нам бежали еще отряды. Смутное чувство тревоги подсказывало мне, что звери движутся не только со стороны насыпи. Там я видел мелькающие тени, но все равно чувствовал, что нас окружают. Буру оказался рядом со мной и прокричал. «Соберутся звери здесь защищать шмелиный лес. убегая волчок, из круга, догоняй лисенка друга». Лишь мазнув взглядом по лицу рогача, я подметил слова про защитников леса. Это сюда из лесных деревень подтянутся? «Да поздно уже бежать, Буру!» — проворчал я. Неожиданно магические атаки прекратились, и блондинка грациозно замерла. Судя по ее лицу, она малость устала, но не более того. Мы с Буру вообще дышали, как загнанные лошади. Я присел на одно колено пытаясь оклематься. Мне просто стало интересно на миг, задумчиво сказала Гелия. «Разобраться хочется». Её голос был довольно мягким, но легко срывающимся в истерический визг. Голубые глаза, совсем как у дяди, с интересом разглядывали меня. «Всё, теперь вижу». Она улыбнулась. «Сильная воля, да?» «Белый волк». Выдохнув, ответил я. «Последний». Она слегка округлила глаза. «Даже так?» Отряд, пришедший с насыпи, замер в ожидании неподалеку. Я смотрелся, чувствуя, что в меня нацелены взгляды из чаще леса. Кажется, теперь все воины из поселения рогачей прибыли сюда. И наверняка вернулись даже те, кто ходил в нору разобраться, что там произошло. Но все равно. Вокруг намного больше зверей, чем положено. Значит, Буру прав. И сюда пришли жители деревень. Интересно, кто здесь? На карте я запомнил только гудящих пчел и жалящих ос. К противнице возвращалась спокойная уверенность в том, что ситуация под контролем. «Ты пришел мстить мне, белый волк?» Изумленно спросила она. «Я не убивала твою стаю». Я удивленно нахмурился. Неожиданный поворот разговора заставил забыть, что мы уже окружены. «Рот белых волков отмщен», — спокойно ответил я. «Правда восстановлена. Истая кабанов понесла наказание». Гелия звонко засмеялась, и мне стало немножко не по себе от этого смеха. Я почувствовал себя ребенком, которого так легко обманули коварные взрослые. «Бедные, бедные волчата! Мне так жаль!» — вздохнула Гелия. Я видел разок их деревню. Издалека, правда. Меня кольнуло смутное предчувствие. Я как раз устанавливала ловушку в одной ауритовой жиле, неподалеку, по просьбе Мейнерда. Послышался вздох из зарослей. «Ты слышал, аурит?» «Тихо ты! Убить наглеца надо!» — крикнул кто-то. Гелия обернулась на крик и недовольно поморщилась. Ее воскомерие ко второй мере чувствовалось сильнее, чем опасность, которую она излучала. У меня на миг мелькнули воспоминания о той пещере, где внутри сидел бес на цепи и сторожил ауритовую жилу. А еще я помнил раскуроченные останки того зверя, который угодил в вихревую ловушку на входе. Так вот чьих рук это дело. Буру рядом сопел, восстанавливаясь после схватки. Эту передышку Надо было использовать. Сейчас мне требовалось перехватить инициативу, потому как помирать сегодня я не планировал. «А, Мейнард, говоришь? Помню, помню. Ещё один твой дядя». Я усмехнулся. Правда, тоже сдох. Родственница Зигфрида поджала губы, потом всё же чуть улыбнулась. «Пытаешься разозлить меня? А какой смысл, белый волк?» Она повела ладонью показывая во все стороны. «Вы окружены. Один щелчок пальцев, и полетят стрелы». «Я же копейщик», — с ответил я, пытаясь нащупать ее слабое место. Не просто так она удивилась, подсказывала мне интуиция. Гелия действительно нахмурила брови. «И что?» А потом улыбнулась. «Ты хитер!» «Услышал этот меня, но не знаешь, Что предсказала мне бездна, так? Я беспомощно гонял мозги уже по десятому кругу, пытаясь хоть что-нибудь придумать. Гелия поставила мне шах и лишь от меня зависит, будет это мат или нет. Вот только в голову лез всякий бред. Ну, конец тебе, внучка, вот она. Отнесу в Зигфриду твою голову в обмен на голову деда. Каждое мое слово чуть расширяло зрачки блондинки конец мне? Я человек! И как смеешь ты, зверь, так разговаривать со мной!» Я только состроил кислую мину. «Ой, умоляю, тут тоже был один ламберт. Все корчило себя великого». «Ландрухт!» — крикнули из отряда. «Не коверка имя нашего господа!» «Какой ландрухт?» — ответили крикунам там же. «Он же Ландерс был!» Гелия приложила пальцы к колбу и покачала головой. «Всё, поняла, какой Ламберт. Тоже не могу запомнить имя, а теперь и не нужно». Она усмехнулась, а потом спросила. «Ну и зачем тебе голова деда?» «Посвящать её в свои дела я не собирался». «Да мало ли, узнает про живого Эзокаила, этого павшего ангела, живущего на древнем перевале, начнёт искать способы объединиться с сильным союзником, и тогда всем вообще кирдык». «Повешен над камином?» оскалившись проворчал я. «Буду попыхивать в трубку и смотреть тёплыми вечерами». «Трубку?» Она с сомнением оглянулась на поселение рогачей. «Какую трубку? Что значит попыхивать?» «Волк несёт такую хрень?» — удивился жук Прошептал Буру. На миг возникла пауза, но разговор снова начала блондинка. «Это хорошо, что голова сохранилась?» — сказала она. У деда был один секрет. Ты же знаешь, наверняка какой. Гелия улыбнулась, жадным взглядом оценивая меня. Когда вот так на тебя смотрит прекрасная женщина, это чего-то достоит. Вот еще ситуация была бы другая. Ясно, что про частицу Абсолюта это стерва знает, но перед своим окружением особо не распространяется. Кстати, ты знаешь, почему исчез рот белых волков? Она стала рассматривать ногти, блестящие в лунном свете. «Бедные зверушки! И все только первой ступени!» В зарослях кто-то засмеялся. «Что за стая такая с первых ступеней?» Послышался крик. «Да это же почти первушники!» Поддакнул весельчак. Гелия кивнула. «Закрытый дядиным барьером. Слабая тень великого рода диких волков. Мне было их так жалко». Я почувствовал, как сдыбилась шерсть на загривке. Ну, если бы она у меня была, то я бы сейчас был похож на скалящуюся в бессильной злобе волка. Да да, вот ведь как бывает! вздохнула Гелия. Я чувствовала, что должна была помочь. Ну так и помогла бы сняла барьер, процедил я сквозь зубы. Ох, как же я злился, даже огонь ответил в душе на это, и стал подпитывать ярость. Ну вот, пытался вывести противника из равновесия, а сам клюнул на такую же уловку. Но не все же такие одаренные, как дядюшка Зигфрид. Отмахнулась Гелия и упрямо поджала губы. Он же у нас отмеченный небом, такой весь правильный. «Воздух дует, кормит пламя, разгорается огонь», — прошептал рядом Буру. «Волк, возьми скорей за камень и закроет душу бронь». Я, стиснув зубы, попытался, как подсказал рогач, ухватиться за стихию земли. Каменную рубашку я знал, как делать, но в таком состоянии, как сейчас, это было трудно. Неужели она поможет не злиться? «Ой, помолчал бы уж, чокнутый жук!» Усмехнулась Гелия, а потом взглянула на меня и выстрелила словами, будто сердце целило. «Это я приказала уничтожить рот белых волков!» она расплылась В такой мерзкой улыбке я понял, что сейчас сорвусь в последний бой, как вдруг щёлк, что-то оборвалось в душе, потому что разгорячённый работой мозг ухватился за ниточку. За такую тонкую, но верную ниточку. «Уничтожить, говоришь?» — переспросил я. «Да». Она смаковала каждое слово. «Для жалких зверушек, доживающих свой век в самой грязи...» под ногами старшей стаи. Было лучшим уделом. Но я перебил ее. «А шмелиный лес, тебе тоже жалко?» Уже намного громче спросил я. «Поэтому ты хочешь его уничтожить?» «Ой, да велика потеря!» Начала была гелия, но вдруг осеклась. Голубые глаза, отбрасывающие в ночи стальной блеск, сузились. Кажется, блондинка смекнула. Что-то в разговоре пошло не так. «Как уничтожить?» — раздалось из леса. «Ты слышал это?» Свистящий шепот побежал по зарослям. «Что этот говнюк сказал про наш лес? Она вправду хочет так сделать? Госпожа, как же так?» Я переглянулся с Буру, потом улыбнулся. Мне неизвестно, сколько народу в деревнях было предано бездне. Драм же заключил какую-то сделку с желтым приором, и безднопоклонники не трогали бандитов. Как сказал тогда на полянке возле охотничьей избушки юнец Тружа, главарь запретил им служить этих проповедников. При этом разбойники откуда-то брали свежую кровь в свои ряды. «Ты белая падаль!» — прошипела Гелия. Но меня было уже не остановить. Злость резко ушла, и осталась лишь расчетливая ярость, которая была как твердый камень, подогретый внутренним огнем. «Ничего не останется от шмелиного леса!» — крикнул я. «Вы знали это?» «Заткнись!» — взвизгнула Гелия. И меня прижала её мерой. И так сидел на колени, а тут ещё на плечи упала тяжесть. Я с усмешкой качнул головой. В этом плане блондинка не была особо талантливой. Вот её родственнички. Те могли так прижать, мало не покажется. Эх, не та уже молодёжь пошла. Она все прочла по моим глазам, да еще из леса донеслись нестройные голоса. «Пусть говорит! Мы хотим правду! Что там за шмелиным лесом? Наши предки жили здесь!» Гелия злым взглядом окинула лесную чащу. Мы стояли посреди поляны, расчищенной ее заклинаниями, и блондинка, видимо, оценивала, может ли она убить всех бунтовщиков. «Знают все в наших краях, что жуков уж нет в помине!» Чует духи древний страх. Лес наш с вами скоро сгинет. Я подкачал энергии земли, помогая себе выпрямить спину под гнётом человеческой меры. И продолжил громко вещать. Мы проникли в деревню и узнали, что ждёт шмелиный лес. Лучше молчи. Блондинка двинула ладонью. Рядом с ней закружился смутный вихрь. Я понял, что давление немного ослабло, но со всех сторон меня стали подпирать воздушные потоки отпускать меня гелия не собиралась дайте ему сказать заткнитесь все!» рявкнула воздушница одинокая стрела прилетевшая из леса рассыпалась у сатылка гелии и она шаррашно обернулась кто посмел убить всех десятник отряда прибывшего из поселения рогачей растерянно проговорил но госпожа нас мало тут же собрались «Из трех дерев...» «Всех!» — завяжала Гелия. «Этих деревень скоро все равно не будет, зверье пустое!» И вот тут началось. Заросли вокруг, зазвенели сталью, жители леса сообразили, что происходит. Кто с кем сражался, мне было непонятно, но в блондинку ее воинов из леса полетели десятки стрел. Вихри и потоки исчезли, магу пришлось беспокоиться о своей безопасности. Она звертелась, рассыпая стрелы магии В этот момент из хлынули звери. Некоторые падали, корчась в мучениях, некоторые кидались на соплеменников. Судя по всему, помеченные бездной были и в деревнях. Но все же огромная толпа зверей бежала гелие намереваясь наказать за обман. Ее вихри половинили смельчаков, смеющих напасть, но лучники в задних рядах били над головой соплеменников, и не давали блондинке продыху. «Попробуй поколдуй, когда обстреливают». Одна из стрел засела в плече гелии, и истошный виск заполнил поляну. Кажется, меня даже толкнуло волной ненависти. К ней на подмогу, чтобы прикрыть, спешили ее войны. Передо мной стали выползать из земли каменные пики, и я, как настоящий пулемет, их один за другим. вмага мага, в зверя, в мага, в зверя. Отступаем! Гелия, в одном прыжке отскочив за спину защищающих ее воинов, побежала в сторону поселения. Красивый был этот бег. Она покрывала за один скачок невероятные расстояния. Защитники, повесив щиты на спины, поспешили вслед за хозяйкой. Часть бунтовщиков стала их преследовать и обстреливать, а часть окружила нас с буру. Тяжелые взгляды сверлили нас. Я сразу выделил среди толпы троих седых зверей. Они отличались от остальных не только возрастом, но и опытным взором, явные вожаки. Другие смотрели со смесью страха и ненависти, эти явно задумались. Вожаков можно было понять. За их спиной толпа, и ей нужно было задать цель. Но просто так воспользоваться обманутыми жителями шмелиного леса я в своих целях не мог. Тем более в долгой перспективе не нужен с ними диалог. Назовите себя. Расправив плечи, сказал я со сталью в голосе. «Злость — хорошая штука, когда она помогает сохранить жизнь. Но на то и есть вожди, чтобы думать тогда, когда толпа буйствует и может причинить вред самой себе». «Гудящие пчелы!» — сказал один старик. Разъяренные взгляды вдруг сменились удивлением. Звери в недоумении посмотрели на старейшину пчел, а потом на других седоватых предводителей. «Жалящие осы», — ответил второй. «Мохнатые шмели», — без запинки сказал третий. «Вы старшая стая?» — вырвалось у меня. Старый шмель покачал головой и стрельнул взглядом на буру. «Нет, рогачи. Ну, были. Раньше». У меня чуть подпрыгнула бровь. Впрочем, сейчас не время разбираться, наверняка в шмелином лесу тоже своя история. «Белый волк». — спросил старейшина пчёл. «Это правда, что ты сказал про наш лес?» «Отвечай», — добавил шмель. «Мы подняли оружие на человека, и жёлтый приор может покарать нас за это». «У вас есть оракулы?» — спросил я. «Я отвечу перед небом, если желаете». Звери ахнули, переглядываясь, а я продолжил, вкратце поведав о проклятых горах и об огромных червях, пронзающих миры. Едва я упомянул об опепах и о том, что в деревне ргачей скоро такой вылезет, послышался нестройный вздох. Некоторые с лютой злостью стиснули оружие, кидая взгляда на поселение жуков. Хоть сейчас на осаду побегут. «Мы слышали легенда о крае мира», — кивнул старейшина пчел. «Неужели это не сказки?» «А кто из вас чувствует опасность?» В ответ спросил я. «Неужели не чуете тревогу над вашим лесом? Земля кричит. Не чувствуете?» Судя по реакции зверей, я попал в точку. «Плохо это. Идти против приора». Шмель покачал головой, обращаясь не ко мне, а к остальным. «Это ведь его воля». «А воля неба?» — спросил я. «Нас мало». В разговор вступил вождь жалящих хоз. Они сейчас закрепятся ургачей Обломаем зубы об них. Да, я помню. Даже воины Приора не сразу взяли их. Кивнул шмель, бросив насторожный взгляд на Буру. Крепкий панцирь жука не возьмет его клинок. Но не дрогнула рука. Был приор к жукам жесток. Прошептал рогач. Я потер лоб, слушая разговоры. «Можно дождаться наших воинов!» Подсказал кто-то из толпы. Вернуться и возьмем приступом деревню. Меня посетило недоброе предчувствие. А куда ушли ваши воины? — На юг, к зеленому приорату, — сказал старейший нос. Госпожа говорила, что желтому приору нужна там помощь. — Да, нам не нужна здесь война! Послышались голоса. — Лучше защищать землю вдалеке! — вторил ему кто-то. — Слушая их... Я понял, что тут провели большую работу по пропаганде, и вождь шмелей добавил, подтверждая мои опасения. Госпожа приказала собрать большой отряд для защиты леса и даже выдала оружие, доспехи. И тогда я задал вопрос, впрочем, уже зная, какой будет ответ. А какого цвета было снаряжение, никто не помнит?